209 год от сотворения свода, Сибирия, край ветра, седьмой день первого осеннего отрезка. Мик вы же сами все видели на той тренировке, когда Рут повредила руки. Мик осторожно подбирал слова. Говорить непростую правду друзьям оказалось труднее, чем смотреть в лицо опасности. Рут, правда, моя далла. Настоящая далла. Поэтому то творение и получилось таким... сильным. «Так, пока ничего нового, все понятно», — Рик ободряюще улыбнулся. «Ага», — Мик набрал в грудь побольше воздуха. «Вот только стихия, рут, земля, а не огонь. И мы с ней, не считая императорской читы, единственная пара настоящих далов во всей элементе». Все остальные в комнате, исключая Даю и Вьюгу, недоуменно посмотрели на него. «Так», Та — шумно выдохнул Рик, — «а вот теперь уже решительно ничего не понятно». Тим рассказал нам, что настоящие далы никогда не принадлежат одной стихии. Одна стихия дополняет другую, и только так они по-настоящему сильны. Мне тоже сложно пока в это поверить, но таков правильный ход вещей». Когда-то императорской семье удалось нарушить этот порядок и остаться единственными истинными далами, подчинив себе остальных. Но это нечестно и лишает творцов того, что принадлежит нам по праву. Мы все могли бы творить как Руд тогда в тренировочном зале, понимаете? Но... — растерянно начала Мира. — Значит... Значит, и мы с Риком, и наши родители... Мик кивнул. Да, я дала остальным несколько секунд, чтобы осмыслить сказанное, а потом заговорила спокойным решительным тоном. «Это, может, и не вся правда, которую вам следовало бы знать. Но то, что рассказал Тим, абсолютно верно. Он и сам когда-то был одним из истинных далов». «Не может быть!» Мира ошарашенно качала головой, уставившись в одну точку. Со стороны это выглядело очень забавно, но никто не улыбался. «Я не хочу верить!» «Я тоже до сих пор не понял, как к этому относиться», — честно сказал Мик. «Тем не менее ты тут», — мягко усмехнулась Дая. «Вы все тут». «И что нам делать дальше?» Мик множество раз за утро успел задаться этим вопросом. «Вечером здесь будет Орион». Дая будто проигнорировала его вопрос. Мик нахмурился. «Вы уже знакомы. Думаю, твоя Далла тоже сможет к нам присоединиться». Дая вдруг подошла к Мику и опустила руку ему на плечо. «Послушай, я понимаю абсолютно все твои сомнения, но тебе придется научиться доверять нам». Ее голос звучал спокойно и мягко. «Здесь вы в безопасности. Враги Аврума — наши друзья. Подумай». Если бы мы хотели причинить вам вред, мы могли бы сделать это уже десятки раз. Мятежники четырёх десятилетиями ждали этого шанса. Пожалуйста, прояви терпение и ты немного. Скоро все узнаешь. А пока вам всем нужно отдохнуть и хоть немного прийти в себя». «Хорошо». У Мика внезапно охрип голос, и он поспешил прокашляться. К возможным опасностям он был готов куда больше, чем к неожиданной заботе. Дая, понимающий, похлопала его по плечу. «Подозреваю, вам сейчас есть что обсудить. Юга пока присмотрит за вами, а я буду в теплице. Отдыхайте. Впереди много работы». Когда Дая своей лисьей походкой быстро покинула гостиную, в комнате на какое-то время повисла тишина. «И давно ты все это знаешь?» прервал молчание Рикард, повернувшись к Вьюге. «Последние пару лет. После того, как мы отстояли Сибирию, Мама решила, что я уже достаточно взрослая». Вьюга по-прежнему будто не замечала его враждебного тона. Спокойная улыбка не сходила с широкого лица. «Здесь у политики элементы достаточно противников, но вся правда известна немногим, для их же безопасности». «Я родилась и выросла на свободной земле. Мне эти знания дались точно проще, чем вам. Здесь и творцов-то нет, только приезжие». «Не тебе судить, что мне легко, а что нет!» — огрызнулся Рикард. Зная его вспыльчивость, Мик поспешил сменить тему. Он прекрасно понимал, что им еще не раз придется вернуться к этому разговору, но сперва всем нужно было остыть. «Расскажи про зверозубов». «В столице даже не догадываются об их существовании». Юга улыбнулась. «В столице вообще мало о чем догадываются, правда?» — спросила она, и у Рикарда под скулами заиграли желваки. Мик неодобрительно покачал головой. «Зверозубы — стихийные звери. Они — создание земли, воды, огня и воздуха». «Что это значит? Я никогда прежде о таком не слышал», — признался Мик. «Зверозубы способны ненадолго уходить в стихию и возвращаться из нее, потому что, по сути, и являются ею», — объяснила Вьюга. «Это очень грубое объяснение, но суть верная». «Так же, как и рубеж». Мик с трудом понимал, как подобные вещи в принципе возможны. «Не совсем, но в целом да», — кивнула Вьюга. «Рубеж — результат людского труда, а зверозубов, по легенде, сотворила сама проматерь. Но и они, и рубеж — суть одно, воплощенная стихия. Поэтому они и могут незаметно преодолевать его в любом месте. И из-за этого в Империи не хотят, чтобы об их существовании было известно. Представь, что бы началось, узнай в пределе, что ваши знаменитые нерушимые границы не такие уж нерушимые. Но зверозубы живут на этой земле уже многие столетия. Они потрясающе преданны, умны и способны творить хотя эти творения и отличаются от ваших». Голос в юге наполнился нежностью, когда она рассказывала о своих питомцах. «Здорово!» Мику казалось, что у него постепенно исчезает способность удивляться. Так много невероятного он узнал за последние дни. Интересно было бы познакомиться с ними поближе. «Так пойдем! В Вьюга резво вскочила с места. «Они уже наверняка проснулись и рвутся на прогулку. Вы с нами?» Вьюга вопросительно посмотрела на Мирру, Рикарда и Ласку. Ласка казалась спокойнее остальных, и ее непривычная подавленность пугала Мика. Она равнодушно пожала плечами и встала со своего места. К ней почти сразу присоединилась Мирра. Рикард до последнего пытался проявить характер, но природное любопытство все таки взяло верх. «Стихия с тобой, веди к своим зверушкам». При слове «зверушка» вьюга сморщила нос, но промолчала. «Но предупреждаю, я слишком костляв, молот и шикарен, чтобы быть сожранным зверозубом где-то в далекой Сибири. «Принято!» — смеясь, — ответила вьюга. В обед миг вновь был урут с подносом, уставленным ароматными кушаньями. В двух чашках, наполненных до краев, золотился бульон, рядом на тарелке лежали горячие пирожки. От голода умереть нам тут точно не грозит. Рут сонно потерла глаза и улыбнулась. Приход Мика разбудил ее. Минус одна причина в списке ста возможных на сегодняшний день. Ухмыльнулся Мик, беря с подноса чашу с бульоном. Рикард блаженствует. Рут с неожиданной грустью посмотрела на яство, которое Мик принялся расставлять на прикроватном столике. Нетрудно было догадаться, о чем она сейчас подумала. «Ведь Лика и Лайм, они не как мы», — тихо сказала Рут. «Они даже не настоящие даулы друг для друга. Просто жертвы всего этого безумия». «Эй!» — тихонько позвал Мик, пытаясь поймать ее взгляд. «Мы поможем им, обещаю. Ради этого мы и проделали наш путь. Моим родителям и твоей прошлой семье не станет легче от того, что мы будем голодать». «Надеюсь, нам не придется дорого расплачиваться за это гостеприимство», — мрачно ответила Рут. «Если бы нам хотели причинить вред, то, скорее всего, уже сделали бы это», — задумчиво ответил Мик, мысленно возвращаясь к утреннему разговору. «Мы ведь добрались сюда по наводке моего отца». «Наверное, да». Рут поставила чашу обратно на прикроватный столик и внимательно посмотрела на Мика. «Ты рассказал остальным?» Мик сразу понял, о чем речь, и молча кивнул. И как они? Ожидаемо. Мик пожал плечами. Нам всем придется учиться жить с этим знанием и действовать. Ты хоть немного представляешь, что нас ждет дальше? Стихи, Рут, сколько вопросов! Мик полушутливо нахмурился. Очень смутно, если честно. Думаю, нам предстоит еще много учиться и тренироваться, если мы не хотим спалить половину Сибири. Вечером здесь будет Тареон, тот самый. Мы видели его в тренировочном зале и библиотеке, помнишь? Рут неуверенно кивнула. Как я понимаю, после этой встречи что-то и прояснится. Тебе хватит сил дойти до гостиной? Рут все еще казалась Мико бледной и слабой. Конечно, мне уже гораздо лучше. Это заметно. Широко улыбнулся Мик. После еды он рассказал Рут про поход к зверозубам. Во время их визита звери были еще в полудреме, но Мик все равно остался под большим впечатлением от ощущения мощи и опасности, исходивших от них. Огромные, на первый взгляд неповоротливые и неспешные, зверозубы были источником очень сильной стихии. При виде в Юге, казавшейся на их фоне хрупкой игрушкой, огромные псы стали радостно вилять пушистыми хвостами и приветливо поскуливать. Вьюга бесстрашно трепала их за белоснежные уши невероятных размеров и что-то ласково говорила на незнакомом наречии. «Никогда раньше не видел ничего подобного», — усмехнулся в конце своего рассказа Мик. «А еще за домом довольно внушительная теплица. Тебе, наверное, тоже будет интересно». «Надеюсь, мне удастся там побывать», — оживилась Рут. «Я ужасно соскучилась по целительным творениям и земле. Было очень странно творить с чьей-то помощью для самой себя, хотя я почти ничего не запомнила». «Тогда было еще кое-что странное», — нахмурился Мик. «Когда я звал тебя. Ты, наверное, не помнишь. Там будто был кто-то третий. Кто-то помог мне». «Не помню, если честно». Ты и говорил с Даей об этом. Может, это была она? Или я сама ответила тебе и не помню. В голосе Рут звучало сомнение. Нет, Миг покачал головой. Точно не она и не ты, я уверен. Ладно, с этим можно разобраться позже. Возможно, мне показалось. Или это правда был кто-то из вас, или какая-нибудь очередная местная странность. Придется, похоже, привыкать к этим странностям. Когда Рут улыбалась, у нее на щеках появлялись аккуратные ямочки. Мик, кажется, впервые заметил это и улыбнулся в ответ. К вечеру началась снежная буря. Небо резко потемнело, и разбушевавшийся ветер напоминал далекий плач ребенка. Снегопад был такой сильный, что окна мгновенно занесло, отчего в доме стало еще темнее. Вьюга развела огонь в камине. «Я мог бы помочь?» сказал Мик, наблюдая за ее хлопотами. «Тебе еще пригодятся твои силы», ответила Вьюга, отряхивая руки от золы. «Мне не трудно, Я с детства этим занимаюсь». Они все собрались в гостиной в ожидании Ориона. Мик рад был передохнуть в уютном старом кресле у горящего огня. День выдался длинным. После обеда Дая попросила их всех, кроме Рут, помочь ей в теплице и по хозяйству. Дело нашлось каждому. Мику досталась заготовка дров. С непривычки он здорово устал. Мик не переставал удивляться порядком, заведенным в этом доме. Всюду царили чистота и строгость, за соблюдением внутренних правил зорко следила Дая. Румяная хохотушка кухарка Лила без конца стряпала. Казалось, свались ей на голову ещё пяток нежданных гостей, и они не ушли бы голодными. Тут и там кипела работа, в дверь то и дело стучали незнакомые люди — Дая или в юга выходили к ним и о чем то коротко беседовали, иногда пришедшие что-то передавали или оставались поесть и передохнуть. Приходящие чаще были берущими, иногда мастерами, но Мик не увидел ни одного творца. Было ясно, что тут бурлит какая-то нескончаемая отлаженная деятельность, в которую их пока не посвящали. «Даже и не помню, когда я в последний раз столько творила». Мира сонно потянулась, разминая уставшие руки. Им с Рикардом досталась чистка снега на крыше, дело в котором они, в отличие от Мика, могли призвать стихию на помощь. «А я столько копалась в земле», — пробурчала недовольная Ласка, уставившись в чашку травяного отвара. «Здесь у нас не принято сидеть без дела». Да Дая вновь появилась в дверях бесшумно и, очевидно, слышала их разговор. «Но это все временные занятия, потерпите». Вы не снег чистить сюда приехали. — Хвала стихии! — устало улыбнулся Рикард. Раздался громкий стук во входную дверь. — Слава четырем, Я боялась, он не сможет добраться из-за непогоды. Дая всплеснула руками и поторопилась открывать. Через минуту вместе с Даей в комнату вошел старик в дорожном костюме, на ходу отряхиваясь от снега. Он был очень худ и казался измождённым. Впалые щеки испещрили бесчисленные морщины, однако голубые глаза смотрели проницательно и цепко. В них читался живой интерес к происходящему вокруг. Мик узнал в нем Ориона, чтящего, руководившего ими на той памятной тренировке и встреченного потом в архиве. Он быстро переглянулся со своей Далой, убедившись по ее взгляду, что она тоже его вспомнила. Да прибудет с вами стихия, и наполнит она вас своей живительной силой, поздоровался старик, поочередно оглядывая их всех. На Мике он задержал взгляд. Вижу, вам удалось добраться в целости. Они обо всем поведают тебе позже. Да, я помогла ему снять мокрый от снега плащ. А сейчас тебе надо согреться и отдохнуть. Лила принесет травяной отвар и еду. Мик в очередной раз с удивлением отметил, какой властной силой обладает голос этой маленькой тихой женщины. Орион беспрекословно подчинился, садясь поближе к огню и растирая окоченевшие руки. Костюм, чтящего в последний раз, спас меня на заставе у рубежа. Больше в предел соваться мне нельзя. Обращаясь к Дае, Орион с затаённой тоской поправлял манжеты своей черной форменной рубашки. «Как только цензоры поймут, они перестанут так слепо верить всякому, кто называется служителем стихии». «Он здорово помог тебе», — Дая ободряюще улыбнулась Ориону, забирая отвар с подноса. «А здесь он уже без надобности». «Твоя правда», — печально ответил Орион, — и отхлебнул из дымящейся чашки. «Мик!» — вдруг врезался в сознание взволнованный голос Рут. «Я узнала ее. «Ты о ком?» — так же мысленно, тревожно ответил Мик. «Если у Рут были причины обратиться к мысленной связи, дело могло принять опасный оборот». А да я, конечно!» Голос Рут дрожал от нетерпения и волнения. «Конечно же узнала. Я же говорил, что она лечила тебя, когда мы только приехали». Мик не понимал ее возбужденного тона и едва скрывал раздражение. «Да нет же, я не об этом!» Рут удавалось удерживать непроницаемое выражение лица. На щеках проступили пятна румянца. «Посмотри, это она! Так ковите, что пристала ко мне на площади, в день, когда твоего отца арестовали! Я все думала, почему мне кажется таким знакомым ее лицо, а сейчас поняла!» Мик проследил за взглядом Даллы, стараясь незаметно рассмотреть черты хозяйки дома в пляшущем свете камина. Он вспомнил, что и ему Дая при первой встрече показалась смутно знакомой, но он тогда не придал этому значения. Дая заметила его взгляд и улыбнулась, незаметно подмигнув. Неприятный холодок побежал по спине. — Мы разберемся с этим. Мик старался произнести эти слова как можно ровнее, хотя самому ему было очень неспокойно. «Что уже известно нашим юным друзьям?» Вкратчивый голос Ориона нарушил тишину. Мик, погрузившийся в свои мысли, невольно вздрогнул. Тим рассказал Мику и Рут все, что знал сам, а они сегодня с утра поделились этим с остальными. Также негромко ответила на вопрос Дая. «Ясно, я так и думал. Тогда у нас впереди еще долгий разговор». В голосе Ориона Мику послышалась бесконечная усталость. «Не будем терять время. Вы, конечно, слышали про знание. Одно из проявлений стихии, которое якобы помогает чтящим подбирать правильных дал». «Якобы. Ну, конечно, могли бы уже сами догадаться», — горько усмехнулся Рик. «Что, знания тоже на самом деле нет?» «Есть». Орион игнорировал насмешливый тон Рикарда. Но почти ни один из чтящих никогда не имел к нему доступа. Знание действительно помогает найти истинную Даллу. Оттого-то оно и укрыто от всех. Скорее всего, оно хранится в центральном книгохранилище главного двора. «Когда-то нам удалось заполучить малую часть знания, но этого недостаточно. Нужно обладать им полностью». Повисла неприятная тишина. «И это должны будем сделать мы? Достать его?» Голос Мирры от волнения прозвучал резко. Остальные ошарашенно переваривали полученную информацию. Мира же, как всегда, не могла смолчать, хотя ее-то все сказанное касалось в куда меньшей степени. «Никто, кроме Мика и Рут, не сможет выполнить то, о чем я прошу». Рен, казалось, просто не расслышал истеричных ноток в голосе Мирры. «Они, конечно, будут не одни». Мик не мог решить для себя, как реагировать на происходящее. Он, безусловно, понимал, что их ждут непростые времена. Но все же слова Ориона пока никак не желали укладываться в голове. Руд невидящим взглядом смотрела в огонь. «Знание. Наша единственная надежда — изменить существующий порядок вещей. Без него любое сопротивление бессмысленно». Даже те осколки знания, которыми обладали мы, позволили воссоединить Мика и Руд. Представьте, что мы сможем сделать, завладеемые им всецело». Договорив, Орион поднял глаза от чашки отвара и внимательно оглядел всех присутствующих. Мик вновь не знал, что на это ответить. Еще полчаса назад он не догадывался о существовании настоящего знания А теперь им предстояло развернуть войну за него. Мысль о собирающихся в Сибири войсках и предстоящем кровопролитии отзывалась в висках тупой болью. Он почти физически чувствовал на плечах тяжесть всего, что навалилось на них в последнее время. «Аврум будет биться за знание до конца, и только ты, Рут, обладаете достаточной силой, чтобы противостоять ему». «Мы можем бесконечно поднимать бунты, но это не принесет ровным счетом ничего, если мы не получим знания». Рюм замолчал и посмотрел на пустую чашку, которую уже несколько минут крутил в руках. Того, чем мы обладали, никогда не было достаточно. За долгие годы удалось распознать всего несколько истинных далов и нам пришлось слишком долго ждать, чтобы воссоединить их. «Вас», — поправился он. А теперь оно и вовсе иссякло. «Я... я всё равно, по-моему, ничего не понимаю», — тихо подала голос Рут, явно уставшая от затянувшейся встречи. Болезнь еще давала о себе знать. «Мы должны будем воевать за императорское книгохранилище?» Почему вы уверены, что знание именно там? Да, нам придется силой попасть туда, подтвердил Орион. У нас есть основания так считать. Надежные источники почти уверены в этом. Вот это почти от неизвестных мне якобы надежных источников внушает мало надежды. Что оно из себя представляет, знание? Миг чуть подался вперед. «Знание — творение стихии, осязаемая ее часть в этом мире. Материальное воплощение может быть практически любым. Тот осколок был свитком. Тесей когда-то смог добраться до знания и укрыть свой осколок таким образом, а Эрест позже воспользовался этим. Думаю, в этот раз тоже будет что-то подобное. Но это лишь сосуд». Материальная оболочка. Знание входит в твой разум подобной стихии и изменяет его. Мне сложно объяснить то, что я знаю лишь с чужих слов, но, обладая знанием, невозможно не увидеть истинных даллов. С ним ты понимаешь, насколько раньше был слеп. Если хранилище вдруг, упаси сила четырех пострадает... Оно испарится и из разума тех, кто обладает им. — Почему именно там? соваться в старинное книгохранилище напротив императорского дворца чистой воды самоубийства? — угрюмо пробурчала Мирра, испепеляя Ориона пронзительным взглядом. В честь старика тот держался под ее натиском совершенно спокойно. — И где мы возьмем людей? И откуда вы все это знаете? От Эреста? — Думаю, на то есть несколько причин. Посреди главного двора в сердце столицы ему можно обеспечить наилучшую защиту, и в то же время именно там его проще укрыть. Знание само по себе — мощный источник стихии, но среди тысячи-тысяч творений, многим из которых не одна сотня лет, это не так просто заметить. Сибирийцы готовы вам помочь, у них свои счеты с Аврумом. И да... «Тесей был учителем Эреста, а я узнал все от него». Повисло неприятное молчание. В комнате так и витали сомнения вперемешку со страхом и недоверием. «Ушли десятилетия, прежде чем мы сумели соединить Мика и Рут». Арион устало потер переносицу и внезапно показался Мику совсем старым и немощным стариком. И вы знаете, чем закончились предыдущие попытки. Знание, которым обладали они, чудом хватило на Тима и его Даллу. Стихия младенцев нестабильно переменчива, уловить и понять ее очень сложно. После этого так ни разу и не получилось. «Девочек дал в императорской семье выбирают в атмосфере строжайшей тайны только те, кто имеет доступ ко всему знанию. Но Эрест многие годы наблюдал за молодыми творцами. Ваша стихия еще достаточно податлива, чтобы принять нового далла, и при этом уже хорошо различима. Когда твой отец оказался два года назад тут, в Сибири», Мы уже знали про тебя и Рут. Без его поддержки мы были бы совершенно беспомощны. Но когда рысью открылась правда, он встал на нашу сторону и не побоялся пожертвовать собой. В новом мире силой подобной силе Мика и Рут будут обладать все творцы. Подумайте только, сколько лет все это было украдено у вас, спрятано прямо под носом. Искаженная полуправда долго работала на руку Аврому, Но сейчас вы — те, кто может все изменить. Мир растушевалась и потупила глаза. Мик осторожно нащупал прохладную ладонь Рут и сжал ее ощущая пальцами шероховатость свежих шрамов. Речь Ориона очень напомнила ему слова Троя о том, чего хотел добиться его отец. «Похоже, мы засидели, сейчас уже совсем поздний. День был долгий. Дая подошла к камину и взяла чаши для обряда четырех. Проведем обряд и будем ложиться спать. А завтра, слава стихии, примемся за работу. У нас очень много...» дел.